Глава вторая. Истинный вампир. Часть первая. Через лес на полной скорости неслись две тени. Это были слуги и наложницы Шалти, вампирские невесты. Они пробирались по узкой тропе, на которой иногда встречались ветки с шипами. Но несмотря на это, на одежде не было ни царапинки. И даже на высоких каблуках две вампирши двигались на невообразимой скорости. Та, что бежала впереди, осторожно не сла шалки, а та, что сзади, тянула что-то похожее на высушенное старое бревно. Сейчас они были не так уж и далеко от того места, где расстались с Себастьяном. Хотя расстояние до места назначения измерить было невозможно, они все же знали, что идти туда долго. Вдруг раздался лязг металла, и вампирша, бежавшая впереди, остановилась. Поскольку тропинка была узкой, то и что следовало за ней, тоже пришлось остановиться. «Почему ты вдруг остановилась?» Когда она собиралась ответить, ледяной взгляд госпожи, которую она несла в руках, заставил ее задрожать. По спине поползло чувство опасности, ведь она знала, что хозяйка недобрая и не прощает ошибок. Ее хозяйка, Шалти, которую она несла будто принцессу, Двинула ногой от неудовольствия. Почувствовав намёк, вампирша опустила руки. Шалти спрыгнула, будто птичка, вылетевшая из клетки. После краткого полёта в воздухе, изысканная пара ног на высоких каблуках приземлилась на землю. После чего опустилась и платье, скрывая ноги из поля зрения. Шалти в раздражении откинула длинные серебряные волосы и склонила голову набок. Под её ледяным взглядом вампирша невольно сглотнула от страха. В чём проблема? Шалти не бежала просто потому, что это было хлопотно. И потому, что не хотела вымазать обувь. Была ещё одна причина. Но никто из присутствующих не мог даже подумать о ней. Не то что высказать. Даже в Назарике лишь немногие смели говорить это в её присутствии. Вампирша, как её слуга, была её ногами. Ей запрещалось останавливаться, пока этого не пожелает сама Шалти. Ноги, которые не слушаются хозяина, бесполезны. В зависимости от причины, она может получить суровое наказание. Нет, будет облегчением, если ее лишь накажут. В вопросе хозяйки вампирша ощутила намерение убийства. Исключая тех, кто напрямую создан высшими правителями великого склепа Назарика, «Власть над жизнью и смертью остальных слуг находится у областных стражей и стражей этажей. Если рассердит Шелти ещё больше, то точно умрёт». Осознавая, что следующие слова могут оказаться последними, вампирша медленно открыла рот, моля о прощении. «Пожалуйста, простите, я попала в медвежий капкан!» Шалти перевела взгляд на ноги вампирши, и увидела, что та и вправду попала в усиленный стальной капкан. Капкан был не на людей, а скорее на диких животных вроде медведей. Если бы в него попал человек, капкан переломал бы ему кости, даже если бы он был в поножах. Однако вампир совершенно отличался от обычного человека. Хотя капкан крепко защелкнулся вокруг лодыжки, не то что перелома не было, она даже боли не почувствовала. Она, похоже, даже не считала это травмой. Естественная защита вампиров позволяла им выдерживать большинство физических атак. Чтобы их победить, нужно использовать магическое оружие, созданное из серебра или аналогичного металла. Само собой разумеется, обычный капкан на медведя не сильно поранит вампира. И как только он освободится, оставленные зубьями отверстия на коже исцелятся мгновенно. Но хотя капкан не нанес урона, он оказался эффективной ловушкой. Прежде всего, из-за отсутствия яда было очевидно, что капкан не смертелен. Он предназначался для того, чтобы появился раненый, и противники стали двигаться медленней. «Поспеши и освободись!» «Да, поняла!» Получив приказ Шалти, вампирша своими тонкими руками схватила обе стороны капкана и потянула. Не в состоянии выдержать силу, превосходящую медвежью, капкан открыл челюсти и освободил добычу. Красотка открыла медвежий капкан. Сюрреалистическая сцена. Для тех, кто не знает силу вампира. «Раз тут ловушка, мы, похоже, не так уж и далеко от места. Полагаю, она немного дальше?» «Да, пожалуйста, подождите секунду». Вампирша, которая находилась позади... Бросила на землю то, что несла. Это, похоже, был мумифицированный человеческий труп. Но они никогда бы не потрудились взять с собой обычный труп. Распластавшись на земле, тело подало признаки жизни. Руки заканчивались острыми когтями. В пустых глазницах горел красный свет, такой же, как у вампиров. И Из чуть приоткрытого рта выглядывали острые клыки. Низший вампир. Это был один из бандитов, у которого выпили всю кровь. «У меня есть вопрос. Мы возле твоего убежища?» Низший вампир повернулся к своей хозяйке и кивнул. Он издал какой-то звук. Что-то среднее между стоном и криком. «Он говорит, что да, госпожа Шалти». «Понятно. Интересно, почему сюда не установили больше ловушек?» Вместо того, чтобы останавливаться на одном медвежьем капкане... Разумнее было бы подготовить систему тревоги с множеством ловушек. Однако их нигде не было видно. Шалки начала осматривать окрестности. Полагая, что хозяйка ищет людей, которые скрыли свое присутствие, две вампирские невесты последовали ее примеру. Они остановились лишь когда Шалки покачала головой. «Все нормально. У вас все равно нет поисковых навыков». Услышав, как хозяйка прошептала эти слова, вампирша осознала, почему её простили. Включая её хозяйку, у них троих не было навыков поиска ловушек. Вот почему никто не заметил тот медвежий капкан прежде, чем он сработал. Скорее всего, поэтому её и пощадили. Хозяйка не наказывает тех, кто провалил задачу, которую невозможно выполнить. Наверное, следовало позаимствовать девочку. У Солюшин был такой класс, который имел дело с убийством. Она также обладала навыками класса вора, так что с легкостью могла обнаружить ловушки. Что ж, поздно жаловаться. Давайте поспешим к бандитскому логову. Деревья начали редеть, и в конечном итоге полностью исчезли. Вскоре они добрались до логова наемников. Их встретила протяженная равнина с несколькими камнями, торчащими из земли. Они прибыли на землю карстов. В сердце долины, по форме напоминающей цветок, находилась большая дыра. Из нее исходил слабый свет. Судя по всему, там пологий склон, уходящий вниз. Два образования, которые возвышались по обе стороны входа в пещеру, были очевидно рукотворными. Там стояли две ничем не примечательные деревянные баррикады, каждая высотой с полчеловека. Это были просто сложенные и связанные брёвна. На входе стояло два охранника, каждый у своей баррикады. Похоже, при нападении баррикады будут защищать от стрел, пока часовые будут поднимать тревогу. Если нападёт обычный отряд, на открытом пространстве его будет хорошо видно и придёт подкрепление. Ранняя тревога позволит хорошо подготовиться, а скрытно подойти невозможно. Бандиты очистили местность от любых достаточно больших валунов, за которыми может спрятаться человек. Кроме того, у часовых на шее висел колокол. Даже если неожиданным нападением их убьют, громкий звон предупредит тех, кто внутри. Они выстроили хорошую оборону. Однако пробиться через такую, казалось бы, идеально выстроенную оборону один способ существовал. Магия. Наложить тишину и убить часовых. Или подойти с невидимостью. Или выманить их очарованием человека. К тому же можно было уничтожить колокола напрямую. Думая над тем, какой подход самый приятный, Шалти осознала, что ей достает ключевой информации. «Там только один выход?» Низший вампир жестко кивнул головой. Лицо Шалти расцвело улыбкой. В таком случае думать больше не о чем. Сильно укрепленная позиция хороша против внезапных нападений, даже если противник превосходит числом. Но это не относится к Шалти и ее вампиршам. Для тех, кто обладает непреодолимой силой, не представляет никаких трудностей напасть на этих людей в лоб, а раздавить их как насекомых, кем они и являются. Единственным беспокойством был бы другой выход, через который добыча могла сбежать. Что ж... Мы сюда прошли весь этот путь, так что скрываться нет смысла, разве не так? Ведь прятаться словно шпион не в моем духе. Госпожа Шалти, вы как всегда ослепительны. Говорить очевидное не является лестью. Если захочешь мне польстить, выбирай слово тщательней. Не обращая внимания на мольбу слуги обращения, Шалти протянула руку и схватила нишу вампира. Я даю тебе важную миссию побыть авангардом. Теперь иди. Махнув изящной рукой, Шалти кинула низшего вампира. Раздался звук, словно воздух рвется на части. Тощая, похожая на труп тела множество раз перевернулась в воздухе. Летя по спирали к одному из часовых. После удара голова и грудь часового взорвались, превращаясь в кровавый туман. В такую сцену было трудно поверить. В воздухе запахло свежей кровью. Другой часовой изумленно посмотрел на останки своего напарника, будто не мог уразуметь произошедшее. Восхитительное зрелище для той, кто совершил бросок. Страйк! Невероятно, госпожа Шалти! Две вампирши оживленно захлопали в ладоши. А Шалти торжественно подняла руки. Само собой, разумеется, Тело нишо-вампира уничтожилось вместе с Часовым. Но это никого не заботило. Поскольку он даже не был членом Назарика, не было необходимости печалиться из-за смерти игрушки. К тому же Шалти просто не могла запомнить обещание, данное человеку. «Ммм, там ведь ещё один!» Когда Шалти осмотрелась, две вампирши быстро передали ей достаточно большой камень. Ой! Когда вдалеке зазвенел колокол, Шалти подняла большой камень. Рука задвигалась с устрашающей скоростью. Секунды позже она счастливо объявила о своём достижении. «А, в этот раз назовём это «двумя страйками».» Снова аплодисменты. В пещере зашевелились часовые, услышавшие колокол, возвещающие вражеской атаке. Они были столь шумными что было слышно, на каком расстоянии от поверхности они бегут. Шалти, слыша все нарастающий шум внутри пещеры, мягко улыбнулась и скомандовала. «Вперед! Ты взберись на дерево и следи, чтобы никто не сбежал. А ты вставай и иди впереди меня. Но если появится сильный враг, он мой. Не забудь мне о нем сообщить. Слушаюсь, госпожа Шалти. Удачи!» Получившая приказ вампирша пошла впереди Шалти. Когда она медленно пошла ко входу в пещеру, вдруг исчезла. Земля провалилась. Нет, это была ловушка. Шалти, возможно, успела бы уйти, но у обычного вампира было недостаточно проворства, чтобы среагировать на то, что под ногами исчезла земля. Вампирша была низкоуровневым слугой, у которого не было никаких навыков обнаружения ловушек такой исход был неотвратим. Шалти это знала. Вот почему простила её за предыдущую ошибку. Но тем не менее она не могла сдержать разочарование. С её губ сорвался смех. Он не был ни неловким, ни сладким. Если подумать, то вполне очевидно, что они установят перед входом ловушку. Собственная глупость из-за неспособности понять это заранее, Осугубилась тем, что слуга в самом деле в нее угодила. Эти мысли завертелись у нее в голове и проявились в виде улыбки на лице. Прежде всего, она не могла стерпеть, что слуга Шалти Блад Фоллен, стража, который отвечает за несколько этажей великого склепа Назарика, попалась в такую жалкую ловушку. С ее алых губ сорвались слова, наполненные намерением убийства. «Я тебя убью! Вылезай сейчас же!» Сделав большой прыжок, вампирша показалась у края ловушки. За исключением испачканного платья, она была невредимой. «Не разочаруй меня снова! Простите!» «Оставь это! Поспеши! Или хочешь, чтобы я тебя бросила, как тот мусор?» В виде как Шалти сделала жест, будто чтобы схватить её, вампирша поняла, что хозяйка имеет в виду. И чуть взвизгнула. Наблюдая, как слуга поспешила в пещеру, Шалти медленно последовала за ней.